Глава пятнадцатая. Вечер трудного дня. Когда мне бывает нужно не просто расслабиться и отдохнуть, но еще и что-то обдумать, и я предпочитаю делать это под инструментальный джаз 50-60-х годов прошлого века. Каунт Бейси, Бен Уэббестер, Оскар Питерсон, Колмен Хокинс. Я столько раз слушал их записи, что знаю каждую композицию наизусть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 Пока разогревалась пицца, мы успели выпить по банке пива. Мы немного поговорили о музыке, о фильмах Гринуэя. Гаммигин, как выяснилось, являлся большим поклонником этого режиссера. О виртуальной зависимости, в которую все глубже погружается современная молодежь Московии, а официальные власти делают вид, что ничего не замечают. Просмотрев подборку литературы на книжных полках, Гемман выделил пятитомник дюренматта и, что меня несколько удивило, гофмана С явным неодобрением отнёсся Гаммигин к тому, что рядом с этими книгами стояла иллюстрированная энциклопедия демонологии и история с человека с дьяволом, которую я купил вскоре после открытия «Врат ада», когда прилавки всех книжных магазинов были завалены книгами подобного рода. Многие мои соотечественники, которым доводилось работать в Москве, жаловались на то, что им часто приходилось сталкиваться с различными проявлениями неприязни со стороны местных жителей.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 Но при этом еще и надеялся на то, что Гаммигин не заметит плохо скрытые фальши, прозвучавшие в моих словах. Точно так же, как и любой мой соотечественник, я не мог не испытывать определенную неловкость, сидя за одним столом с чертом. Мне была известна теория о том, что разделение наших миров произошло много тысячелетий назад, настолько давно,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 обитатели грешной земли, которых святоши рассчитывали со временем наставить на путь истинный. Однако, исходя из того, что сей процесс занял уже как минимум тысячелетия, на особые успехи в этом направлении святошим рассчитывать не приходилось. «Контакт между Раем и Адом никогда не прерывался, но взаимопонимание между двумя нашими народами никогда не было», сказал Гамегин, как будто отвечая на вопрос, который я только собирался ему задать. «Путь на землю первыми нашли святоши.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 Я не видел, что происходит между тобой и свастикой, но почувствовал твой ужас, когда ты уже решил, что тебе пришел конец, и успел выстрелить вовремя. В таком случае я ничего не имею против твоих канов. Отсалютовав Гаммигину банкой с пивом, я сделал из нее глоток, после чего поднялся со стула и направился на кухню, откуда уже доносились возбуждающие аппетит запахи. Вернулся я с огромным блюдом, на которое выложил разогретую и разрезанную на куски гигантскую пиццу.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 Тем более, что, насколько я понимаю, участие в деле черта не нравится главным образом попу, осуществляющему взаимодействию вашего ведомства с патриархией. Но с ним-то, я надеюсь, вы сможете разобраться самостоятельно? «Попе, не твоя забота», — недовольно проворчал Малинин. «Я тоже так думаю», — поддакнул я ему. «Поэтому оставляю их всецело в вашем видении». «Ладно, что дальше?» Черт не понравился вышибалам из интернет-кафе. Замечу, между прочим, что вашему ведомству давно бы пора заняться заведениями, подобными этому. Столько погани как там, я нигде еще не видел». «Каштаков!» «Ну, если говорить о деле, то банда виртуал придурков напала на нас с чертом на выходе из кафе. Если бы не пара славных чекистов, вовремя подоспевших на помощь, нам пришлось бы несладко. В связи с чем, мне хотелось бы выразить вам свою искреннюю благодарность». «Какого черта ты вырубил моих парней?» Загорал в трубку Малинин. «У тебя что, без того проблем недостаточно?» «Вам нужен Ник Соколовский?» Спокойным голосом спросил ее у чекиста. Грозный рык подполковника Малинина мгновенно затих. После небольшой паузы он заговорил уже куда сдержанней, чем прежде. «Что тебе удалось откопать?» «Олег Первушин, он же дед программист по кличке Щипа, вам это имя что-нибудь говорит?» «Нет», — беззастенчиво соврал Малинин.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 Если вы хотите, чтобы я добился результата, уберите от меня Симона с его бандитами. И своими людям тоже велите держаться от меня в стороне. «Не зарывайся, Каштаков», предупредил Малинин. «Я всего лишь пытаюсь делать свое дело, господин подполковник», устало вздохнул я. Щипа дал мне наводку на тех, кто, возможно, сможет вывести меня на Соколовского. Но эти люди не желают иметь дело ни с Кгб ни с семьей. Поэтому я должен выглядеть в их глазах исключительно как частный детектив, работающий на святош.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 НКГБ не предпримет никаких действий даже против представителей самых низовых структур семьи, не заручившись предварительно поддержкой отцов. А насколько я мог судить, с делом Соколовского подполковник Малинин хотел справиться быстро, но исключительно собственными силами. Меня он, естественно, в расчет не принимал. И я не был для него партнером, и уж, конечно, ни в коем разе не мог претендовать на роль конкурента».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 «Какие новости?» – спросил чёрт, глянув на меня через плечо. «Неплохие. Я поставил перед Гаммигином банку пива и сел на застеленную кровать. Полковник Малинин обещал два дня не трогать меня. Чем ты порадуешь?» Гаммигин шелкнул клавиши и на экране компьютерного монитора появилась какая-то схема, похожая на те, с помощью которых авторы учебников в политологии пытаются наглядно донести до изнуренных тяжким грузом совершенно ненужных им знаний студентов основные принципы формирования структуры государственной власти при той или иной политической системе. Я не нашел в записях Первоушина ничего, что имело бы отношение к «Красному воробью», зато обнаружил нечто не менее интересное –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 «Но что понимает Симонов в оккультных науках?» – недоумевающе развел руками черт. «Думаю, что ничего», – ответил я. «Ему и не нужно ничего об этом знать. Он просто контролирует этот бизнес. Кроме того, если ты обратил внимание, большинство объявлений в газетах касаются возврата неверных мужей и наказания обидчиков. Тут уж вообще нет ничего сверхъестественного. Если двое мордоворотов, присланных Симоном, представят к виску неверного мужа ствол,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 количество сроков, в течение которых тот или иной демон может занимать должность верховного правителя ада, не ограничен. Он будет оставаться сатаной до тех пор, пока на очередных выборах получает большинство голосов избирателей. То есть, фактически, сатана — это президент ада, — сделал заключение я. Можно сказать и так, — согласился с моим выводом Гамегин. Что же в таком случае представляет собой райская святая троица? Их там действительно трое? Трое, — подтвердил Гамегин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 Чекистам суть открытий Соколовского, скорее всего, неизвестна, но их подхлёстывает то, что к нему проявили интерес святоши. Симон, даже если и понимает смысл того, что предложил ему на продажу красный воробей, то для него всё это представляет прежде всего чисто коммерческий интерес. Но существует и ещё одна заинтересованная сторона, которая пока ещё никак себя не проявила. Я сделал паузу, предлагая высказаться чёрту. Гамегин ничего не сказал.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 Произнесенная мною фраза должна была бы обвинить детектива Гамегина, повесившего на меня мертвое дело, но прозвучала она так, словно это я сам оправдывался. У меня не было ничего, кроме фотографии мертвеца, невнятных показаний партии из гостиницы, в которой он проживал, и отметки о прибытии ястребового в ад, сделанной на паспортном контроле. Невозмутимо спокойным голосом ответил мне черт. Я даже не знал, с чего начинать расследование –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 Было бы неплохо также отыскать его труп. «Что же касается открытия Соколовского», — Гаммигин сделал глоток пива, «не скрою, мне было бы интересно узнать, какую именно информацию удалось выявить в щепе в нуклеотидной последовательности молчащего участка инсулинового гена. И если это действительно то, что я думаю, то я, как гражданин ада и как инспектор службы специальных расследований сатаны, безусловно, заинтересован в том, чтобы эта работа не попала в руки святош»